«Великий князь или князь великий?» Глава первая. «Люди стали корыстны, наглые, лживы, утратили веру и потеряли истину. И не стало царей, а вместе с ними не стало и счастья», писал Унгерн баргутскому князю Ценгагуну в мае 1921 года. Как многие подобные места в его посланиях, сентенция ритмизована в стиле псевдосвященных текстов и напоминает проповеди Заратустры у Ницше, которого Унгерн наверняка читал. Такого рода рассуждения не редкость в его письмах, но обычный пассаж завершается неожиданно, и даже люди, ищущие смерти, не могут найти ее. Кажется, это признание, столь непохожее на предыдущие клише, вырвалось непроизвольно, как знак глубоко личного переживания. Смысл фразы очевиден и заставляет подозревать автора в сознании обреченности своего дела, в стремлении к смерти, как единственному спасению от ужаса жизни, принявшей противоестественные формы. Но все принимает совсем иной вид, если вспомнить, что это скрытая цитата из Откровения Иоанна Богослова. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Книга Откровения, глава 9, стих 6. Эсхатологические настроения Унгерна были не наигранными и органичными. Современность казалась ему прологом вселенской битвы между темными и светлыми силами, после чего человечество узрит новую землю и новое небо. Ключевые слова интернационала о последнем и решительном бое позволяли считать, что и большевики рассматривают происходящее как постепенно разворачивающийся Армагеддон. По словам Волкова, Унгер намеревался доказать на основании Священного Писания близкий конец мира или тождество большевизма с Антихристом. Аналогичные попытки предпринимались в те годы многими, но ему хотелось найти в Библии еще и подтверждение своих идей о скором столкновении Востока и Запада, белой и желтой расы. Тут требовалась или подтасовка фактов, или параноическая одержимость, когда доминантная идея настолько сильна и так прочно сцементирована с жизнью ее создателя, что вбирает в себя самый разнородный материал. «В буддийских и христианских книгах», — говорил он о синдовскому Предсказывается время, когда вспыхнет война между добрыми и злыми духами. Похоже, Синдовский не фантазирует и не домысливает. Именно так и было сказано. Тогда же Унгерн писал Джан Кун Ю, что революционеры всех наций есть не что иное, как нечистые духи в человеческом образе. Борьба с Гаминами и русскими большевиками, в которых он видел разные ипостаси одной и той же сущности, была для него частным случаем вечного сражения между плюсами и минусами, как он выразился на одном из допросов. Дословно и в кавычках приведя это выражение, протоколист сопроводил его пометой. Точное значение терминов «плюс» и «минус» Унгерн не объяснил, придавая им религиозно-мистическо-политическое значение. Уже не на допросе, а на судебном заседании в Новониколаевске его спросили. «Скажите, каково ваше отношение к коммунизму?» Непонятно, с какой целью был задан вопрос и на что рассчитывал спрашивающий, но услышал он явно не то, что хотел услышать. «По моему мнению, — ответил Унгерн, — интернационал возник в Вавилоне три тысячи лет назад. Ответ серьезен». Ирония ему вообще была не свойственна. Конечно, он имел в виду строительство Вавилонской башни, но и не только. Ведь Вавилон — это мать всякого блуда и всех ужасов на земле, родина апокалиптической вавилонской блудницы. Там появился интернационал, и в точности на такую же временную дистанцию в 3000 лет Унгерн относил в прошлое возникновение желтой культуры, которая с тех пор сохраняется в неприкосновенности. Несущественно откуда взялась именно эта цифра. Суть в том, что две полярные силы были сотворены одновременно, и ныне их трехтысячелетнее тайное противостояние вышло на поверхность жизни. Рассказав, как желтая раса двинется на белую, как будет бой и желтая осилит, Унгерн заключил, Потом будет Михаил. Кажется, речь идет о великом князе Михаиле Александровиче Романове. Так и отнеслись к этому те, кто его допрашивал. Они знали, что на знамени азиатской дивизии присутствовал недвусмысленный вензель, буква «М» с вплетенной в нее римской цифрой «2», то есть Михаил II. Первым считался Михаил Федорович, основатель династии. Да и в последнем письменном приказе Унгерна по дивизии говорилось, «В народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя одно, законный хозяин земли русской, император всероссийский Михаил Александрович, видевший шатание народное и словами своего высочайшего манифеста мудро воздержавшийся от осуществления своих державных прав до времени опометования и выздоровления народа русского. Глава 2. В начале 1918 года великий князь Михаил Александрович, младший брат Николая II, после революции по названию одного из своих имений, ставший гражданином Брасовым, был выслан из Петрограда на Урал, в Пермь. Там спустя три месяца его ночью вывезли из гостиницы за город, убили, тело облили керосином и сожгли, но официально было объявлено, что он совершил побег. Инспирировались публиковавшиеся в советских газетах сообщения вроде того, что великого князя видели в Мурманске, откуда он отплыл в Лондон на британском военном корабле. В его чудесное спасение охотно поверили. Версию о побеге мало кто подвергал сомнению. Те, кто покрывал убийц великого князя, могли быть довольны, однако их подстерегал неприятный сюрприз. Они учли все, кроме иррациональности народного сознания и не предвидели, что ими же порожденный призрак, выйдя из-под контроля, начнет многолетнее скитание по России, Европе и Азии. Как всегда, в смутные времена, когда правит бал Архаика, в годы Гражданской войны старинное русское самозванчество вновь явилось на исторической сцене. Чудом спасшиеся дети государя обнаруживались то в Перми, то в Берлине, то в Омске и Забайкалье. Все они рано или поздно подвергались разоблачению, но Михаил Александрович так ни разу и не объявился воплоти что делало его совершенно неуязвимым. В том, что он жив и где-то скрывается, в Белой Сибири были уверены чуть ли не все, от простых казаков до генерала Сахарова, от городских обывателей до министров омского правительства, на банкетах поднимавших тосты за его здоровье. Михаил Александрович стал чем-то вроде национального мессии, чье возвращение из небытия будет предвестием восстановления прежнего миропорядка. Лишь после разгрома Колчака вера в него начала слабеть, и фильетонист Читинской газеты мог позволить себе поиронизировать на эту тему. Герой фильетона сидит дома в невеселых раздумьях о царящей в городе дороговизне. Вдруг вбегает взволнованная квартирная хозяйка и кричит с порога «Идите скорее на базар!» Вся первая необходимость в цене упала. Должно, Михаил Александрович близко. Однако полностью эта вера исчезнуть не могла. По сути своей она была религиозной и в доказательствах не нуждалась. Ее фундаментом стало библейское пророчество Даниила: и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Книга пророка Даниила, глава 12, стих 1. В России этот текст впервые вспомнили в начале 17 века в связи с избранием на царство Михаила Романова. В православной Сербии пророчество Даниила всплыло в конце XIX века после убийства князя Михаила Абреновича, В России последний раз вспомнили о нем в 1984 году, когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. Через три столетия, подкрепленное исторической аналогией, пророчество Даниила обрело популярность после загадочного исчезновения Михаила Александровича, но Унгерн оказался единственным, кто возвел его в ранг идеологической доктрины и воспроизвел в приказе по дивизии накануне похода в Забайкалье. Цитата предварялась пояснением. «Народами завладел социализм, лживо проповедующий мир, злейший и вечный враг мира на земле, так как смысл социализма — борьба. Нужен мир, высший дар неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и тот, о ком говорит святой пророк Даниил, Предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и нечестия и пришествия дней мира. Уральские крестьяне из секты михайловцев почти через полвека после смерти Михаила Александровича в 1950-х верили в его второе пришествие. В отличие от этих обитателей таежных скитов на севере Прикамья, Унгерн надеялся, что великий князь жив и ему нет нужды воскресать, чтобы явиться своему страдающему народу. Возможно, эту надежду укрепил в нем Оссендовский. Их знакомство, как следует из книги «Звери, люди и боги», состоялось в Ванхуре в начале мая 1921 года. Оссендовский с группой спутников оказался здесь по дороге из Уля-Сутая в Ургу, как раз в то время когда Унгерн прибыл в Ванхуре для совещания с Казагранди и Резухиным. В ожидании последнего барон прилег отдохнуть в госпитальной юрте Рибухина. Сюда и велено было явиться Оссендовскому. У входа стоял адъютант Унгерна, капитан Веселовский. За поясом у него торчал револьвер без кобуры, в руке он держал шашку, которую только что зарубил заподозренного в шпионаже полковника Филиппова, спутника Синдовского. Лужа крови еще не впиталась в землю перед юртой. Правдивость его рассказа подтверждает Рибухин в своих записках. «Не успел я переступить порог», — вспоминал Синдовский, «как навстречу мне кинулась какая-то фигура в красном монгольском халате. Человек встряхнул мою руку нервным пожатием, И также быстро отскочил обратно, растянувшись на кровати у противоположной стены. Кто вы такой? истерически крикнул он, впиваясь в меня глазами. Тут повсюду шныряют большевистские шпионы и агитаторы. Все это очень правдоподобно. Многие мемуаристы, весьма похоже, описывают свою первую встречу с Унгерном. Все они утверждают, что в этот момент находились на волосок от смерти и остались в живых благодаря способности выдержать взгляд барона или с достоинством ответить на его вздорные обвинения. Оссендовский тоже уверяет, что спасся благодаря привычке к самообладанию, хотя сохранить его было нелегко. Во время разговора Веселовский стоял у него за спиной, не вкладывая шашку в ножны и ожидая приказа поступить с ним так же, как с Филипповым, но ему не пришлось пустить ее в дело. В конце разговора Унгерн извинился перед Оссиндовским за нелюбезный прием и даже отдал ему для дальнейшего путешествия своего белого верблюда. Следующая их встреча произошла в Урге. Проезжая по улице, барон заметил Оссиндовского, пригласил его сесть в автомобиль и привез к себе в юрту. Там гость осмелился напомнить хозяину, что в Ванхуре, Тот обещал помочь ему добраться до какого-нибудь порта на Тихоокеанском побережье. Унгерн ответил по-французски. «Через 10 дней я начну действия против большевиков в Забайкалье. Очень прошу вас до той поры оставаться при мне. Я столько лет вынужден находиться вне культурного общества, всегда один со своими мыслями. Я бы охотно поделился ими». Оссендовский, конечно, согласился. Напоследок, пишет Першин, он сделался чем-то вроде советника при Унгерне и усиленно подогревал его оккультизм. Сочувственно выслушивая монологи барона о проклятии революции, предсказанном Данте и Леонардо да Винчи, Осендовский преследовал цель сугубо утилитарную — понравиться собеседнику, чтобы с его помощью вырваться из Урги в Китай, к железной дороге, к морю. Он не скрывает этих планов и честно сообщает, что перед тем, как выступить в поход, Унгерн, в благодарность за 10 дней, проведенных в культурном обществе, отправил его на восток с торговым караваном, идущим к китайской границе. Через 12 дней караван достиг Хайлара, там Осендовский сел на поезд и с комфортом отбыл в Пекин, откуда затем перебрался в Америку. Поговаривали, однако, что из Урги он выехал не на лошади и не на верблюде, а в автомобиле с охраной и полученной от Унгерна крупной суммой денег. Першин слышал, будто барон дал ему какое-то важное задание, но не знал, какое именно. Осендовский впоследствии говорил, что должен был передать деньги, жившие тогда в Пекине жене Унгерна, Елене Павловне, она же принцесса Цзи но есть и другая версия. Ее излагает Бурдуков. Тот самый колонист, который в 1913 году сопровождал Унгерна, прибывшего в Монголию для совершения смелых подвигов в поездке от Уля-Сутая до Кобда. По его сведениям, Осендовский внушил барону, будто знает место, где скрывается Михаил Александрович. Обещал доставить его в Монголию, и получил деньги на расходы, связанные с этим поручением. Неизвестно, так ли это, но в пользу версии Бурдукова говорит одна фраза из письма Унгерна своему пекинскому агенту Грегори «Верьте профессору». Именно так называли Осендовского в Урге. Предполагалось, видимо, что они с Грегори будут действовать совместно для передачи денег покинутой жене. Такого рода предупреждений не требовалось. Тем самым Оссиндовскому удалось увильнуть от другого, куда более опасного поручения. Служивший в азиатской дивизии его соотечественник Камиль Гижицкий сообщает, что в то время Унгерн собирался направить кого-нибудь послом в Тибет, к Далай-Ламе XIII, и в поисках подходящей кандидатуры остановил выбор на Оссиндовском. Само собой, это мало его прельщало. Обмануть Унгерна было нетрудно. Маниакальная подозрительность уживалась в нем с доверчивостью. Сознание своей избранности могло породить в нем уверенность, что он видит окружающих насквозь, так как эта способность необходима для исполнения предопределенной ему свыше миссии. Презирая большинство соратников, Именуя их толпой голодных кровожадных шакалов, Унгерн время от времени приближал к себе кого-то, кто казался ему исключением из общего правила. В последние месяцы жизни его фавориты сменяли один другого стремительно проходя путь от демонстративной близости до неизбежной опалы. Синдовского ждала та же участь. Просто за 10 дней. Унгерн не успел в нем разочароваться. Ему тоже предстояло пасть под бременем возложенных на него и неоправдавшихся надежд, но он виртуозно сыграл на слабых струнах своего покровителя. Если Бурдуков прав, то, предлагая Унгерну пусть не доставить Михаила Александровича в Монголию, но хотя бы установить с ним связь, Осендовский строил свои расчеты не на пустом месте. По слухам, после долгих скитаний великий князь нашел приют в Шанхае, в доме заводчика Путилова. Назывались и другие его китайские адреса Пекин-Тяньцзин. Маршрут Осендовского пролегал через эти пункты, но конечной точкой имел Нью-Йорк. Перед походом в Забайкалье в дивизии распространялось известие, будто Михаил Александрович ожидая первых успехов в борьбе с красными, находятся на пришвартованном во Владивостоке японском броненосце. Слух явно был инспирирован сверху. Трудно сказать, насколько реально считал Унгерн перспективу появления в Сибири законного хозяина земли русской, но Михаил Александрович и грядущий спаситель человечества Михаил Князь Великий из книги пророка Даниила для него не сливались воедино. Их тождество декларировалось в пропагандистских целях. Унгерн в него не верил. На допросе он прямо заявил, что под библейским Михаилом не подразумевал Михаила Романова, и Михаил, указанный в Священном Писании, ему неизвестен. Тем не менее, кое-какие догадки на этот счет у него имелись. Глава третья. «Великий дух мира», — воспроизводит оссиндовский монолог Унгерна, «поставил у порога нашей жизни карму, которая не знает ни злобы, ни милости. Расчет будет произведен сполна, и результатом будут голод, разрушение, гибель культуры, славы, чести и духа, гибель государств и народов среди бесчисленных страданий». Я вижу эти ужасные картины развала человеческого общества. Оссендовский — мастер дешевых эффектов, но если убрать отсюда теософский дух мира, при всей литературности этого заявления он имеет под собой реальную основу. В посланиях разным лицам Унгерн писал примерно то же самое. «Среди тех, кто предсказывал грядущие бедствия, Наряду с Аванном Богословом, Данте, Гёте и Достоевским, Унгерн упомянул тибетского Таши-ламу, он же Панчин-лама, второе лицо в иерархии северного буддизма. В отличие от Далай-ламы, обладавшего правами светского владыки, Панчин-лама был авторитетом исключительно духовным, зато здесь он не имел равных. Его резиденция Таши-Лхунпо близ Лхасы считалась центром изучения тантрийской доктрины Калачакра и связанного с ней культа Шамбалы. По традиции всем Панчен-ламам приписывалось мистическое участие в делах этой скрытой от смертных подземной страны и знание ведущих туда путей. Самый известный из путеводителей в Шамбалу составил Панчин-Лама III, живший в XVIII веке. В 1915 году в Мюнхене тибетолог Грюнведель опубликовал немецкий перевод этого сочинения, но маловероятно, что Унгерн его читал. Кое-что он, видимо, знал о Шамбале и раньше, остальное услышал от своих монгольских советников. Ивановский рассказывал хитуну о каком-то ламе, предсказавшим Унгерну абсолютную победу во всех его военных начинаниях, если тот пошлет драгоценные подарки хану подземного царства. Лама клялся, что знает вход в него. Унгерн отправил с ним дары владыке подземелья, но прикарманить их этому ламе не удалось. Приставленные к нему казаки, убедившись, что найти вход в шамбулу он не может, доставили его обратно к Кунгерну, и тот велел выпороть обманщика. Подлинность этой истории сомнительна, но никому бы в голову не пришло связывать ее с Семеновым, Ризухиным или Сипайло. Любой исторический анекдот достоверен в том смысле, что рождается из ауры, окружающей его героя. Считалось, что ханы Шамбалы властвуют по сто лет, И Панчин-Лама III объявил, что в одном из будущих перерождений он станет последним, 25-м ханом Шамбалы под именем Ригдан-Данбо, по-монгольски Ригден-Джапо, и начнет священную северную войну с неверными Лало. Это произойдет на восьмом году его правления, по христианскому летоисчислению, в 2335 году. Вначале будут побеждать Лало, но в итоге победа достанется войску Шамбалы, желтая религия распространится по всему миру, после чего сойдет на землю Будда Майтрея, буддийский мессия и владыка грядущего. В августе 1921 года при занятии урги красными среди брошенных в штабе азиатской дивизии бумаг нашли русский перевод, обращенный к мантрее молитвы о рождении в Шамбале. Ее автором был пан Чен лама III Лупсан Балдан Еше, а среди штабных документов она очутилась потому, видимо, что в ней содержалось детальное описание Северной войны. Предсказывалось, что Ригден Джапо сразится с Лало на каменном коне, сильном как ветер, с коротким копьем в руках. С ним будет 40 тысяч больших слонов диких, 4 миллиона слонов бешеных и воины на золотых колесницах. Опубликовано Кузьминым Он же отметил связь этого текста с рассказом Унгерна о том, как желтая раса двинется на белую частью на кораблях, частью на огненных телегах и с книгой пророка Даниила. Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями. Возможно, та гордость, с какой Унгерн подчеркивал многонациональный состав своего войска, связана не только с его стремлением показать, что большевистскому интернационалу он способен противопоставить свой собственный, но и с приводимой здесь характеристикой войска Ригден-Джапо. Оно будет состоять из различных национальностей. Отсюда же Унгерн позаимствовал огненные телеги, на которых желтая раса двинется в поход на белую. Под ними надо понимать золотые колесницы. Вероятно, телеги первоначально фигурировали в устном переводе молитвы, сделанным для него кем-то из монголов, кто знал тибетский язык, но кому русское слово колесница было незнакомо. Затем Унгерн поручил перевод человеку более образованному, однако злополучные телеги засели у него в памяти. В то время многие воспринимали Тибет как очаг будущих мировых потрясений. В фантастическом романе Петра Краснова За чертополохом именно здесь, В одном из монастырей умирает великий князь Михаил Александрович, и отсюда же возрожденная белая армия отправляется освобождать Россию от большевиков. Синдовский мог рассказать Унгерну то, о чем написал позже со ссылкой на перерожденца Нарабанчи-Хутухту. Излагая свое видение, тот будто бы говорил «Вблизи Каракарума И на берегах Упсанора вижу я огромные многоцветные лагеря, стада скота, табуны лошадей и синие юрты предводителей. Над ними развиваются старые стяги Чингисхана. Я не слышу гула возбужденной толпы, певцы не поют монотонных песен гор, степей и пустынь, молодые всадники не радуются бегу быстрых коней. Бесчисленные толпы стариков, женщин и детей стоят одиноко, покинутые, а небо на севере и на западе всюду, куда достигает глаз, покрыто красным заревом. Слышен рев и треск огня и дикий шум борьбы. Это же предсказание слышали, но не поняли добравшиеся до Лхасы монахи лазаристы Гюк и Габе, а Владимир Соловьев Преобразил его в рассказ о завоевании Европы народами желтой расы и с краткой повести об Антихристе. Его же взял на вооружение Николай Рерих, пытавшийся заинтересовать Москву обещанием скорого пришествия Майтреи, которое толковалось как начало коммунистической революции в Азии, посетив Улан батор в 1926 году. Рерих подарил монгольскому правительству свою картину с изображением вестника Ригден Джапо под красным знаменем и сочинял стихи от лица Майтреи. Знаком семи звезд открою врата, огнем явлю моих подданных. В надежде на поддержку Москвы супруги Ререхи готовы были объявить большевиков воителями Шамбалы, в то время как Унгерн видел в них ее врагов. Авангардом интернациональной армии ригден -Джапо он считал монголов. В надвигающейся эсхатологической войне светлых и темных сил им, отверженным и нищим, отводилась та же судьбоносная роль, какую марксизм признавал за пролетариатом роль могильщика Старого Мира. Русскую революцию Унгерн считал началом конца всей западной цивилизации. Разрушить ее должно было апокалиптическое столкновение двух враждебных рас, причем по его словам, собравшихся в купе. После победы желтой расы ожидалось явление Михаила, но ее триумф он соотносил с буддийской экспансией и говорил в плену, что монголы смогут покорить Сибирь только при условии проникновения буддизма в среду русских. Планировалось, надо думать, и его дальнейшее продвижение на Запад. Казалось бы, у тех, кто допрашивал пленника, подобные мысли не могли не вызвать сомнений в его вменяемости. Однако по протоколам это незаметно. Время было такое, что самые безумные идеи не выглядели ни фантастическими, не даже просто неосуществимыми. Спустя пять лет Елена Ивановна Рерих, соблазняя Чечерина возможностью буддийской революции, совершенно в духе Унгерна писала, что учение Гаутамы должно легко проникать в народ, и что Европа будет потрясена союзом буддизма с Ленинизмом. На первый взгляд нет никакой логики в том, что библейский Михаил Появится на руинах России и Европы, поглощенных желтым потопом и обращенных в желтую веру. Но противоречие исчезает, если на место Михаила, князя Великого, в котором Унгерн не мог не узнать архангела Михаила, архистратига небесного воинства в последней битве сил света и тьмы, поставить не Михаила Романова, а Будду Майтрею по монгольски, Майдари. В китайской транскрипции Миле имя буддийского мессии и вовсе приближается к имени спасителя из книги пророка Даниила. О существовании этого чрезвычайно чтимого в Монголии и Тибете божества Унгерн безусловно знал и по крайней мере однажды в день коронации бога Гегена, побывал в столичном Майдарисум. Вряд ли ему известны были все детали пребывания Майдари на небе Тушита, в мире богов на вершине горы Сумеру, где ныне он находится в чине Бодисатвы. Но достаточно было усвоить главное. Его явление человечеству состоится после триумфа Шамбалы, когда колесо учения прокатится по всему миру, и все народы Земли — объединяться под скипетром праведного властителя Чакра Вартина, каковыми в прошлом признавались Чингисхан и Хубилай. Это и будет царство Майдари, принципиально новый период всемирной истории, своего рода постистория. Майдари изображается восседающим на лотосовом троне, но со спущенной вниз одной ногой, в знак готовности сойти на землю. Ожидалось, что воинство Шамбалы выйдет из недр земли не раньше, чем нарастающая с каждым поколением испорченность мира достигнет того предела, за которым он просто не сможет существовать дальше. К приходу Майдари будут предшествовать обычные перед концом света бедствия, эпидемии, смуты, войны, голод, упадок нравов, физическое вырождение человека и животных, все то, что по пророчеству Даниила предвещало пришествие Михаила и что Унгерн в годы Гражданской войны наблюдал в настоящем. Он, возможно, со всей определенностью так и не сформулировал для себя тезис о том, что Северная война и Армагеддон, Архангел Михаил и Ригден Джапо, как воплощение Монтрея и Майдари, разные имена одних сущностей, и уж тем более не хотел упоминать об этом перед красными командирами и политработниками. Но если все так, тогда разнородные элементы его сумбурной эсхатолии уже не кажутся противоречащими друг другу. Реставрация европейских монарших домов и династии Цин становится прологом вселенской теократии синкретического толка, Вера в Бога Откровенность Священного Писания легко согласуется с прогнозом о близком конце христианского Запада и торжестве буддизма, а сведения о возникшем в Вавилоне еврейском интернационале с представлениями об издревле противоречащих ему и действующих в столь же глубокой конспирации обитателях Шамбалы. В этом случае. Система взглядов Унгерна обретает цельность и абсолютную самодостаточность, присущую продуктам параноического мышления. И не представляла бы никакого интереса, если бы ее автор складывал эти кубики за письменным столом, а не в монгольской степи, ощущая себя и пророком, и первой зорницей близящейся грозы.